Глава 23. Вы в этом уверены? Спросил я с большим трудом, маскируя немалое удивление. Кишки кивнул. Абсолютно. Пришлось немного повозиться, но как только мы идентифицировали наших неподконтрольных псикеров, мы сумели проследить все их передвижения за последние несколько лет с большой точностью. Он вывел данные на Галалит в центре стола для переговоров, и Эмберлике кивнула, как будто увиденное лишь подтверждало то, что она уже давно предполагала. «У них есть, конечно же, как вы можете предположить, общие знакомые, но никаких связей вне их родного плато. За одним исключением. Но, возможно, это просто совпадение», — проговорил я, пытаясь не обращать внимания на покалывание в ладонях. «Всё-таки есть лакуны в записях. Что неудивительно в текущих обстоятельствах», — мягко напомнила Эмберли. Хотя на тот момент уже можно было сказать, что мы наконец обратили тиранидов бегство, удержав все важнейшие центры переремонта и снова заняв те немногие, которые им удалось поглотить. Война все еще была далека от завершения. Наш флот наконец-то переломил хребет флота Улья, заставив то, что от него осталось отступить в поисках более простых целей. Так что споровый дождь прекратился еще неделю назад. Несмотря на это, еще очень много тварей оставалось на поверхности. Чтобы представлять собой серьезную проблему для гвардии и того, что осталось от СПО, и такое положение дел продлится еще немалое время. Даже когда все плато были зачищены, там еще оставалась уйма бродячих тиранидов, с которыми тоже нужно было что-то делать. Но всю же проблема с каждым днем теряла остроту. Теперь, когда не осталось больше биокораблей, которые можно было убивать в космосе, флот перешел к тому, чтобы в меру сил отстреливать самые крупные скопления врага с орбиты при этом уделяя особое внимание пищеварительным резервам, которые способны были породить для тиранидов подкрепление. Орбитальные бомбардировки, впрочем, не сильно помогали против значительно разбросанных на местности войск противника, и последние упорствующие из тиранидов заставляли выслеживать и отстреливать себя традиционным способом. Это, впрочем, было уже не нашей проблемой, благодарение императору. Обычные люди не могли даже надеяться выжить в адских условиях вне плато, не говоря уже о том, чтобы сражаться там, Так что честь наконец-то объявить переремонду полностью свободной от заражения ксеносами выпала ордена Мастартес. Я кивнул и вновь приятно удивился тому, что за этим движением не последовало прилива тошноты. Не то чтобы я отдыхал те две недели, которые прошли со дня очень нервные стычки в терминале космопорта, но и настоящего боя с тех пор я не видел, распределяя свое время между рутиной службой и пробиванием заявки на проведение инспекции в Говоронских СПО. Теперь, когда дела шли достаточно мирно для того, чтобы уделить этому некоторое внимание. Еще я бегал от местных пик-репортеров, которые писали что-то очень похожее на жития святых. Вообще окружающие вознамерились поверить в героическое единоличное спасение тысячи гражданских от орды из голодавшихся ликторов и отряда культистов хаоса. Запрос Киша о личной встрече для обсуждения глубоко секретных вопросов оказался для меня в определенной степени неожиданным. Как, впрочем, и присутствие в конференц-зале Эмберли... Что было сюрпризом еще большим и много более приятным. Но я ухватился за него с благодарностью в надежде на то, что если сбегу на принципе аманс без предупреждения, то по крайней мере смогу пережить пару следующих дней без того, чтобы какой-нибудь идиот принял сосовать мне в лицо визуализатор и просить прокомментировать какое-нибудь событие, о котором я никогда и слыхом не слыхивал. Ваша правда, сказал я. Основная часть архивов, которые я просмотрел, была вывезена со Sky Vesta, Родное плато тех трёх псайкеров, которые встретились с Каину с Юргеном на Хуарфелле. Элитным отрядом юстикаров под личным руководством Найта всего через несколько часов после того, как оттуда выбили тиранидов, и получила такой в секретности, что я сомневался в том, что даже Живана позволялось на них взглянуть. Он был бы допущен, если бы я могла найти хоть одну причину для привлечения внимания лорда-генерала к этим записям. Я указал на имена тонкими красными стрелками, связанные с теми тремя, которые представляли для нас особый интерес. Кого-то из этих людей мы можем допросить? Только если вы желаете засунуть голову в пасть тираниду и покричать «Эй, есть кто живой?» Сухо отозвалась Эмберли. Киш поглядел на нас с некоторым неодобрением, ему не нравилась наша легкомысленность. «Как свидетельствуют проверенные источники, никто из них не пережил нападение тиранидов на Скайвест», — деловым тоном проговорил он. Но мы все равно можем сделать интересные выводы относительно их взаимодействия. Культ хаоса. Сказал я, распознав характерные признаки. Или, по крайней мере, местные ячейки Онова. Эмберли кивнула, и ведь у нее был несколько удивлённый скоростью моего дедуктивного мышления, но мне ведь уже приходилось встречать подобные вещи, и достаточно часто, чтобы с первого взгляда узнавать почерк. «Я тоже так это интерпретировал», — сказал Киш. «Хотя мне кажется достаточно необычным, что небольшая группа обладала тремя умелыми колдунами». Арбитр адресовал Инквизитору вопрошающий взгляд. «Так и есть», — подтвердила Эмберли. «И именно поэтому нужно как можно скорее последовать и по другому следу тоже». Затем поглядела на меня, радостно улыбаясь, и я постарался подавить дрожь дурного предчувствия. «К счастью, Кайфас предоставил нам идеальную возможность именно для этого». «Правда?» — спросил я, затем показал на Мегалолит. Конечно, можно допустить, что каждый из этих псайкеров действительно наведывался на Гаворон, по крайней мере один раз за последние пять лет, но мои полномочия распространяются исключительно на СПО. После обмена многочисленными дипломатическими записками и совершенно бесстыдной игрой на своей репутации, я сдвинул дело с мертвой точки и в конце концов добился разрешения расследовать инцидент на Цирель батарее раз уж поблизости нет местного комиссара, который мог бы принять это дело. Хотя Говоронские СПО и были в теории подчинены юрисдикции комиссара, представленного именно к ним, на практике тот несчастный получил также обязанность надзирать за боевым духом и разбирать дисциплинарные вопросы в СПО всей системы, не говоря уже о подразделениях планетарной обороны 37 других, столь же отдаленно расположенных имперских миров по всему сектору. Как результат, комиссар Баннинг проводил почти все свое время в каюте того или другого звездного корабля, много пил, и потому оставлял подавляющее большинство солдат, вмененных его заботам, в блаженном неведении о самом факте своего существования. Поскольку никаких других событий, способных вызвать дополнительные вопросы о лояльности местного ополчения за прошедшее время, не произошло, были все шансы на то, что моя затея в итоге окажется пустой тратой времени, но она давала мне возможность еще один или два оставаться на комфортном расстоянии от операции по зачистке планеты от тиранидов. Так что не вижу, как бы я мог расследовать еще и этот случай. Вам они придется? Заверила меня Эмберли. Но ваше расследование о случае дружественного огня будет отличным прикрытием для того, чтобы, не привлекая внимания, мы могли поинтересоваться и другими вопросами. Например, такими как... Э... Спросил я, ощущая все меньше энтузиазма. Эмберли взглянула на меня так, как обычно глядели старые добрые наставники в схоле, когда собирались мне указать на какое-то очевидное упущение с моей стороны. Ну, когда вы предполагали, что в Ворона мог проникнуть враг, подразумевались гибриды генокрадов. Это, конечно же, само по себе вполне вероятно, но у Империума имеются и другие скрытые враги, о чем не стоит забывать. Вы действительно полагаете, что имеется культ хаоса, нашедший укрытие в ленных владениях эклезиархии. Я не сумел удержаться от скепсиса в голосе. Эмберли пожала плечами. Почему бы и нет? Я почувствовал, как челюсть моя пару раз пазматически открылась и закрылась, прежде чем смог говорить шины раздельно. «Ну, для начала, потому что Иглантин и и её Гарпии выжгли бы всех ретиков с копом уже много лет назад», — аризонно заметил я. Эмберли вновь пожала плечами. «Это если бы они вообще их заметили», — сказала она, совершенно нетронутая моим уже совершенно неприкрытым недоверием. «Насколько свидетельствует мой опыт, такие люди, как она, склонны очень многое принимать от окружающих как само собой разумеющиеся». «Ну что ж, сообщу, если обнаружу что-нибудь». Сказал я, надеясь перевести разговор на более безопасную почву. Улыбка Эмберли стала еще шире, и мне стало ясно, что дрожь дурного предчувствия становится только сильней. «А вот этого не потребуется!» — радостно заверила она меня. «Я отправлюсь вместе с вами». И она как кокетливо улыбнулась. «Думаю, что буду очень неплохо смотреться в гвардейской форме». Ну что ж, насчет последнего она оказалась права, и это служило мне некоторым утешением. Эмберли радостно усмехалась мне из-под Валихальской шапки, темный мяг который отлично оттенял ее чуть бледные черты и светлые волосы. Прилагавшаяся к форме Шанель не была застегнута, открывая облегающую все ее округлости форму, а вот отсутствие нательной брони меня сначала удивило. Но с другой стороны, наш визит не должен был превратиться в боевое задание, хотя я не сомневался, что Эмберли столь же хорошо экипирована, как была на Гарвалаксе, несмотря на отсутствие каких-либо видимых защитных элементов. "Но что? Как я выгляжу?" спросила она, отпивая глоток Осака из хрустального бокала. Мы занимали места в пассажирском отделении «Юаквилы», аквилы, которая оказалась перекрашена специально для этого случая в тусклые цвета мониториума и теперь выглядела снаружи как второразрядная грузовая машина, не видевшая ремонтного дока со времен готических войн. То есть выглядел как транспорт, который я мог бы реквизировать для дел не самой большой важности. "Очаровательно", заверил я Эмберли, не покривив душой. «Можешь сойти за солдата, если никто не будет слишком присматриваться». Последнее было более или менее верное для всех остальных из ее команды. В конце концов, в сравнении с Юргеном, даже и Семен выглядел настоящим штурмовиком. Поскольку его импланты были спрятаны под форменной валихальской шанелью и шапкой, бывший комиссар выглядел более по-человеческим, чем я его когда-либо видел, а мощная доза какого-то из транквилизаторов свела к минимуму его обычный набор припадков и тиков. Пелтон тоже хорошо играл свою роль, Потому как годы, проведённые в Адептус Арбитрус, несомненно, добавляли ему внешней дисциплинированности не меньше, чем военная форма. Слабым звеном, конечно же, являлась Земельда, которая, как бы ни старалась, могла сойти только за гражданскую, позаимствовавшую военную форму. Во всяком случае, для любого, кто знал, что такое имперская гвардия. Она, впрочем, старалась как могла, даже вернула себе натуральный цвет волос, каштановый, весьма приятного оттенка. Столкнувшись с непреклонным намерением Эмберли взять Земельду с собой, Я склонился перед неизбежностью и лишь посоветовал добавить к её образу несколько повязок, якобы ее недавно контузило в бою. Таким образом, если кого насторожит её выправка или поведение, это можно будет списать на дезориентацию, с которой я излишне хорошо познакомился за последние пару недель. Конечно, надо признать, надежда на этот трюк была довольно слабой, но поскольку мы собирались вести дела с СПО, которые сами недалеко ушли от гражданских, это могло сойти нам с рук. Не надо и говорить, что Земельда была просто в восторге от возможности снова закрутить перед переодеваниями и репетировала роль контужны с не меньшим энтузиазмом, чем роль горничной благородной леди. Нам с Эмберли пришлось воспользоваться всем нашим влиянием, дабы самым строгим образом запретить ей кривляться, как в вертеле. Распространённая традиция среди населения на многих мирах вокруг Домоклого залива отмечить святые праздники любительскими театральными представлениями, сюжеты которых позаимствованы из жития святых или императора, и которые нераздельно смешивают в себе благочестивые мотивы с самым что ни на есть ульгарным дешевым фарсом. К моему немалому облегчению Рахили и Янбель оставались на борту, поскольку даже Инквизиции не под силу выдать эту парочку за солдат-гвардии. Я, пригубила Масека и своего бокала, стараясь унять трепет сомнения. Конечно же, Инквизитор знала, что делала. Это надо принимать как само собой разумеющееся. Проблема была в том, что у меня не было ни малейшего представления, чего же конкретно она хотела добиться. В теории, конечно, все выглядело достаточно разумно. Позволить ее подчиненным проникнуть на Говорон под видом моего эскорта, который не должен был вызвать уторопы встречающих. В конце концов, если бы среди Говоронцев и правда оказались гибриды, было бы наивно рассчитывать на серьезную поддержку со стороны их бывших товарищей при возможном огневом контакте. Учитывая именно последнюю вероятность, я собирался взять с собой отряды Лустига или Гриффин до тех пор, пока Эмберли не предложила себя в качестве ложной замены – И надо сказать, я все равно предпочел бы взять с собой гвардейцев. У меня не было сомнений в умении ее людей сражаться, но я не стоял с ними бок о бок в сражениях и не мог рассчитывать на то, что они будут действовать как гвардейцы и прикрывать мою спину. В первую очередь они были преданы Эмберли, Инквизиции и той миссии, которую она на них возложила. Не было и сомнения в том, что если бы возник конфликт интересов, то они оставили бы меня на мели, не задумавшись даже на секунду. А самое паршивое я все еще не представлял себе, кроме как в самых общих чертах, что же они собираются предпринимать, когда мы прибудем к месту нашего назначения. Хотя, может, это было и к лучшему. Если бы я знал, что они рассчитывают отыскать на Говороне, будьте уверены, недобрые предчувствия рзали бы меня на зависть тиранидом. По крайней мере, я знал, что могу всецело доверять Юргену, и потому дал себе зарок оставаться как можно ближе к нему, несмотря на все отрицательные стороны этого нелегкого решения. Юргену же, в свою очередь, пришлось мириться с необходимостью оставить свою любимую игрушку, потому как Мелта была совсем не тем оружием, которое помощник комиссара постоянно носит с собой на рутинные проверки в собственном тылу. Юрген явно не был рад такому раскладу, потому как тоже не считал беды наши оконченными, что, учитывая, как у нас шли дела с самого момента прибытия на переремонду, вряд ли можно было поставить ему в вино. Лишаной такого успокоительного, как Мелта, Юрген сидел в одном из кресел, баюкая на коленях лазган, Навязчиво проверяя исправность каждого из компонентов оружия, но ну, по крайней мере это отвлекало его от обычных горести воздушного полета, так что я просто благословил императора за подобные маленькие милости, а сам попытался полностью охватить взором картину Ленного владения Говорон, пока Понти облетал его по кругу, заходя на посадку к одной из площадок местного расположения СПО.